Ну, рубашка еще куда не шло. А вот слаксы слишком длинные. Не успела я пожаловаться, как Эсми уже ловко завернула штанины и повела обратно на лестницу. Интересно, когда она успела одеться? Элис с небольшой кожаной сумкой ждала в холле. Схватив за руки, словно трепичную куклу, они потащили меня вниз. За время нашего недолгого отсутствия мужчины приготовились к отъезду. Эммет держал в руках тяжелый рюкзак. Карлэйл передал жене какой-то маленький предмет, а затем вручил то же самое Элис маленький сотовый телефон серебристого цвета. «Белла, Эсми и Розали возьму твой пикап», — сказал Карлэйл. Я с тревогой посмотрела на Розали, она так и пылала гневом. «Элис, Керри, возьмите Мерседес». На юге солидность не помешает. Парень с девушкой согласно кивнули. «Мы сядем в джип».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 Розали пошла к двери, а миссис Каллин остановилась и потрепала меня по щеке. «Береги себя!» — прошептала она и исчезла. Взревел мотор моего пикапа, а потом тишина. Кэрри и Элис напряженно ждали. Мне показалось, что девушка поднесла телефон к уху даже раньше, чем он зазвонил. «Эдвард говорит, что Виктория движется по следу Эсми. Пойду к машине!» — объявила Элис и убежала в ночь.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 Закрыть их я не решалась, боясь призраков вчерашнего дня. Бледное, расстроенное лицо Чарли, ядовитые слова Розали, обжигающий взгляд охотника, прощальные поцелуи Эдварда. «Нет, я не готова пережить все это снова».